3. По пути назад смятение, поселившееся в их душах, исчезло. Соленый ветер, дующий в лицо, позволил быстро забыть про тлен и безысходность каньона и червоточины. Спуск они пересекали по диагонали, чтобы не так утомлять лошадей. И что теперь, Роланд? Спросил Аллен. Ты знаешь? Нет. Честно признаюсь, нет. «Неплохо бы начать с ужина!» Радостным голосом внес предложение Катберт и постучал пальцами по грачиному черепу. «Ты понимаешь, о чем я?» «Да», — согласился Катберт. «И вот что я скажу тебе, Роланд». «Пожалуйста, Уилл. Раз мы вернулись на спуск, я для тебя Уилл». «Ну да, конечно. Так вот, что я тебе скажу, Уилл. Мы не можем до бесконечности пересчитывать все эти лодки, бочки и железные обручи. Всю ерунду мы практически пересчитали. А насколько я понимаю, прикидываться дураками будет гораздо сложнее, как только мы перейдем к лошадям». «Да». Ролланд остановил Быстрого, огляделся. «Лошади. Везде лошади, скачущие и пасущиеся под луной на серебристой траве. Но я вновь повторяю вам, дело не только в лошадях. Нужны они Фарсону?» «Да, возможно». Так же, как и Альянсу. И валы тоже. Но лошади есть везде, пусть и не такие хорошие, как эти, однако, как говорят, в шторм сгодится любая гавань. А если не лошади, тогда что? Пока мы этого не узнаем, или не придем к выводу, что нам этого никогда не узнать, будем вести себя как прежде. Часть ответа ожидала их в полосе К. На перилах крыльца сидел голубь и чистил хвост. Когда он перелетел на руку Роланда, тот заметил, что у него то ли ободрано, то ли опалено крыло. «Должно быть, какой-то кот сумел подобраться слишком быстро», — подумал Роланд. Голубь принес очень короткую записку, но она объяснила многое из того, чего они не понимали. «Я должен увидеться с ней вновь», — подумал Роланд, прочитав записку, — и волна радости захлестнула его. Сердце учащенно забилось, а губы разошлись в улыбке под холодным светом мешочной луны.